Их Хохлов лихо зарулил под берёзку, радуясь тому, что приехал так рано и во дворе много свободных мест. Слава богу, хоть чему-то можно порадоваться за весь длинный морозный чёрный день. Машина оказалась под самыми окнами, таким образом появилась твёрдая надежда на то, что местные бомжи не открутят зеркала и не оторвут дворники. Московские бомжи, насколько Хохлову было известно, этим нехитрым промыслом уже не занимались. А у них в так называемом тихом пригороде вовсю промышляли. В случае чего выскочу, надаю по мозгам, решил Хохлов мрачно. В подъезде, оснащённом кодовым замком, было холодно и влажно и как-то неуютно, и он в сотый раз сказал себе, что давно нужно было поменять квартиру, купить что-нибудь поприличней, в более престижном районе. В их городке тоже есть свои престижные и не престижные районы. К не престижным относились унылые хрущёвские поселения вокруг небольшого заводика и двух научных институтов. В одном из них Хохлов проходил студенческую практику и знал, что институт именуется почтовым ящиком и занимается секретными разработками, а что именно производит заводик, он никогда не подозревал. В хрущёвских поселениях водились самые отпетые бандиты, самые горькие пьяницы, самые многодетные семьи и самые неудачливые инженеры который так и не смогли отстоять своё законное право и выбить из начальства квартирку получше. Микрорайон назывался почему-то Романовка, хотя ни о каких Романовых или Романах там никто отродясь не слышал. Говорили, что так называлась деревня, на месте которой потом построились хрущёбы, так ли это было неизвестно. Дружить с выходцами из Романовки считалось делом опасным. Из припозднившихся с электрички граждан там до сих пор издёргивают шапки. Престижным считался район возле скверика, где жила их старая подруга Родионовна, и где унылые хрущёвские пятиэтажки чередовались с помпезными сталинскими домами, построенными в 50-х для учёных. Дома считались хорошими, Хотя в них то и дело прорывало отопление и почти не текла горячая вода, ибо после кончины отца народа прошло уж больше чем полвека, и за эти полвека их ремонтом отродясь никто не занимался. Пьяненькие сантехники в духе журнала Фетиль гремели советскими фибровыми чемоданчиками, смолили вонючие самокрутки и говорили жильцам, что льёть кипяток туда её в качель, а как ему не лить, когда трубы решето, того гляди из унитаз в попрёт. Жильцы пугались и как приговора ждали, когда попрёт из унитазов, и писали жалобы в мэрию, а оттуда отвечали, что на ремонт нет бюджета. Ещё был престижный район на самой окраине. Там строили кирпичные коттеджи и опрятные невысокие домики, это жив шесть. И там была инфраструктура, то есть свои сантехники с мобильными телефонами, своя помойка и свой магазин. Но за того круг простирались свёкловичные поля и пустырь до самой Москвы реки их охлов не хотел туда переезжать, предпочитал жить в центре. Он купил квартиру неподалёку всё от того же скверика с Целковским, сделал в ней евроремонт, то есть побелил все стены и на пол настелил ковролин, и в первый же месяц его залил верхний жилец. Глухой интеллигентный дедок, доктор наук, учитель и наставник Виктора Ильича Авербаха. Дедок открыл в ванной воду, чтобы набралась, ибо вода и струп не шла, а сыкала, как выражалась мать, и уселся смотреть программу время. Что-то в этой самой программе взволновало его до глубины души, и про ванну он позабыл, а вода всё сыкала и насыкала целую ванну и перелилась и затопила хохлова. Стены и потолки стали серыми, ковролин вздулся, потемнел и пошёл фиолетовой химической плесенью, и хохлов решил, что наплевать Затевать новый ремонт он ни за что не станет. Голчёнок добавила в его берлогу неповторимый штрих, разбросала везде свои вещи, которые Хохлов называл литературно разными капотами, а не литературно, так что и повторить невозможно, и разложила книги по информатике, чтобы Хохлов не забывал о том, что она не просто домашняя хозяйка, но ещё и студентка. Видите, учится, вот и книжки кругом разбросаны, всё как у настоящих студентов. Он приехал рано, Голчёнка не было дома. Не иначе к мамаше побежала или к недавно родившей подруге Тане. Вдвоём с подругой они рассматривали младенца и обменивались бессмысленными замечаниями о его младенцевой попе. Одной казалось, что попа пошла прыщами, а другая считала, что это не прыщи, а аллергия. Бабушка с одной стороны утверждала, что это от памперсов, и младенца переводили в пелёнки, А бабушка с другой стороны утверждала, что это от грудного молока, и тогда Таню переводили на другой рацион. Мамаша Голчёнка считала, что это от экологии, потому что самолёты летают над городом и распыляют то, что она называла реципелентом, видимо, объединяя репеллент и рецептор. Ни тот, ни другой не имели никакого отношения к делу, и от этого совершенно нет зимы, и у всех повально прыщи на разных местах. А тётя Голчёнка считала, Это от того, что во время беременности Таня пила витамины, а нынче витамины — чистая химия. Вот младенец и страдает. Хохлов был в курсе всей этой объединенной женской вакханалии, сочувствовал младенцу и был уверен, что у него, послушая он эти разговоры, сделалось бы воспаление мозга. На всякий случай с порога он позвал «Голчонок!» Не получил ответа, совершенно расслабился, и решил, что не станет думать ни о чём, пока не напьётся чаю. К чаю были хрустящие печенецы. Как Лобау стало немного стыдно, что он увлекается таким женским лакомством, и живот в последнее время приходилось втягивать, чтобы нравиться себе в зеркале, но ему всегда было грустно пить чай просто так, без всего, так что печенецы он исправно покупал. От них пахло сдобой, настоящей сдобой, а не какой-то там ерундой. И он съел примерно полкоробки, запивая чаем. Потом подумал, сварил себе кофе и съел ещё немного. На дне коробки теперь болтались всего три печенья, но он твёрдо решил их не доедать, оставить на вечер. Оставить не получилось. Он всё догрыз и теперь испытывал смешанные чувства: с одной стороны полного удовлетворения, с другой стороны недовольства собой и лёгкой грусти, что не осталось на потом. Нужно будет выйти и ещё купить. Отступать было некуда. Главное печенье съедено, и хохлов сел думать. Сначала он сидел и думал просто так, потом у Лёкси пристроил ноги на диванный валик. Голчёнок всегда его гоняла и говорила, что подушки от его ног засалятся. Без неё хоть можно полежать с задранными ногами, ей-богу. Устроившись таким образом, он немедленно начал задрёмывать. А дремать было никак нельзя, случилось несчастье, даже ни не одно от два подряд, и их необходимо разложить по полочкам, как говаривал профессор Авербах. Хохлов снова сел и потёр лицо. Спать хотелось невыносимо. Можно снять носки и выйти босиком на балкон, на снег, и сон снимет как рукой. Но при одной мысли о такой экзекуции его передёргивало. Ладно, если сосредоточиться не удастся, он мужественно пойдет на балкон. Решено. Он встал и походил по белой комнате, засланной серым ковролином с лиловыми разводами. Дернул его, черт делать, этот самый евроремонт. Потом Хохлов вытянул из принтера два листка бумаги и взял со стола ручку. Нужно писать, а то ничего не понятно. Он сел и написал «Кузя». Напротив Кузи поставил цифру «один». Снизу написал деньги и напротив поставил цифру 2, и ещё приписал мои. Таким образом пункт 1 состоял из Кузи, а пункт 2 из его хохловских пропавших денег. Слово Кузя, написанное на белом листке хорошей бумаги, показалось ему очень одиноким и таким несчастным, что у Хохлова вдруг ни с того ни с сего защепало в глазах. За что Кузю убили? Кто его убил? Кому он мог помешать? Нищий инженеришка из научного института. Он ничего собой не представлял ни как учёный, ни как муж, ни как отец. Недаром Катька зараза давным-давно бросила все свои попытки сделать из него человека. Он всегда был неловок, носил какие-то нелепые укороченные брючата, раздражал всех вокруг рассуждениями о богачах и недоумках, захвативших власть, и по его выходило, что богачами и недоумками стали все. Кто нашёл работу в бизнесе или получает иностранные гранты, он вечно плохо выглядел, зимой всегда гундосил, ибо был простужен с 1 декабря по 30 апреля, но всё же, всё же. Он был старый друг и когда-то подавал большие надежды и никому не делал плохого до тех пор, пока не вздумал жениться на Радионовне. Впрочем, в этом тоже не было ничего плохого, нормальная попытка устроить свою жизнь, как пишут в журналах, который Голчонок читает в свободное от телефона и валяния на диване время. Ахлов подумал и приписал рядом со словом Кузя за что? Тут ему в голову совершенно ни к статье и никак не сообразуясь с его нынешним отчаянием, полезла развесёлая переточная ария: за что, за что, о боже мой, за что, за что, о боже мой. И вопрос за что, он зачеркнул и вместо него написал мотивы. Ну какие могут быть мотивы? Никаких мотивов не может быть. Хохлов закурил в надежде, что вместе с сигаретой в голову придут умные мысли. Мысли не пришли. Он просто лежал, курил и ни о чём не думал. Потом он стал думать про Кузю, про то, какой тот был нескладный человек, во всём нескладный. Он никогда не умел жить, боялся всего на свете: начальства, гаишников, больших собак, здоровых мужиков. До такой степени боялся, что в своей общежительской комнате держал под рукой топорик, отбиваться от тех, кто станет на него покушаться. Кто именно мог на него покуситься, на его убогий нищенский серый скарб, он не знал, но топорик всегда держал. И Катька зараза его бросила. А Кузя даже с ребёнком не смог сохранить хорошие отношения, хотя поначалу Катька всё таскала к нему в общежитие мальчонку, чтобы тот погулял с папочкой. Да и после никогда не препятствовала их встречам. А Кузя только рассказывал всем, как ему повезло, что Катька не знает истинных размеров его зарплаты, не знает, что он еще и сверху получает, и таким образом набегает долларов 400. А Катька думает, что у него, как у всех, 4 500 в рублях и до смерти рада, когда он ей дает алиментскую тыщенку. И вот его убили им. Когда позвонила Ольга Пелюгина, Хохлов сидел в дежурной части на единственном стуле с ободранной спинкой и ждал, когда до него дойдёт очередь. Фанерная дверь сильно хлопала, когда в неё валивался народ в милицейских ватниках и гаишных куртках, и ледяной воздух обдавал Хохлова с головы до ног. За стеклом хрипела рация, За прутьями обезьянника маячили фигуры, они стояли у решётки, держась за неё смуглыми, немытыми руками, и их влажные чёрные глаза были печальны, словно у инопланетян, недоумевающих, как они оказались на этой планете. На плиточном полу стояла лужа от растаявшего снега, и все проходящие расплёскивали грязную воду, а пересесть было некуда. В этот момент позвонила Ольга и сказала, что Кузя убьёт Хохлов стал переспрашивать, дуть в трубку, кричать, чтобы повторила, потому что он ничего не понял, а когда понял, то не поверил. Ольга повторила и ещё сказала, что убили его ночью и недалеко от их подъезда. Но его же Димон провожал, растерянно сказал Хохлов. И у вас двор охраняется. Вот именно, проскрипела Ольга и повесила трубку. С тех пор с самого утра он так и не мог с ней связаться, на звонки она не отвечала. По сравнению со смертью Кузи, пропажа денег уже казалась делом второстепенным и неважным, хотя Хохлов понимал, что деньги придётся искать самому. Побывав в дежурной части, он проникся сочувствием к людям в ватниках с жёлтыми от усталости лицами. Они входили и выходили, топали ногами, оббивая снег с ботинок, поднимались на второй этаж или оставались на первом покурить и снова уходили. Ему даже как-то совестно было думать, что его сто тысяч долларов должны искать они. Дались им его сто тысяч. Хохлов встряхнул пепел в кофейную чашку и одним глазом поглядел на листок. Пункт второй, собственно говоря, вот эти самые деньги и есть. Очень много денег. Кто их упер? Кто мог их упереть, если никто о них не знал, даже Вальмира Александровна? Иногда Хохлов утаивал от своей орлицы и коршуницы некоторые финансовые дела. Утаивал, потому что был уверен, что есть вопросы, о которых посторонним людям лучше не знать. Он часто работал с провинциальными заводами, которые до сей поры расплачивались чёрным налом, и ничего поделать с этим было нельзя. И неудобно и стрёмно, и этот самый нал нужно в руках нести, а потом ещё на поезде вести или на самолёте. Но что тут поделаешь? Что поделаешь, если законы устроены таким образом, что провинциальному заводу легче самому себя с молотка продать, чем соблюсти все нормы и формы? Что поделаешь, если принцип хочешь жить умей вертеться во многих случаях имеет самый прямой и ясный смысл. Если не успеваешь оглядываться по сторонам, налетят лихие махновцы, отберут последнее, а самого тебя порубят шашками в мелкий винегрет. Махновцы Как и в те лихие и далёкие времена, могли налететь неизвестно откуда, хоть из налоговой, хоть из администрации, хоть из счётной палаты Минфина Минюста, а может из ставки местных братков, которые вознамерелись на директорское место посадить своего человечка, а завод перепрофилировать на выпуск дешёвой водки. Хохлов, как большинство предпринимателей средней руки, никакими деньгами не брезговал. Наличные тоже брал, и перевозил, и переносил, и трясься, если сумма была большая. Не столько за деньги, сколько за собственную шкуру. Вот так и появились у него в сейфе 100 тысяч долларов, которые он не успел довести до банковской ячейки. Теперь попробуй объясни, что это за деньги. Да откуда, да почему наличные, и где на них документы, если всех документов липовый договор, в котором проставлена липовая сумма. Да еще объясни так, чтобы того самого директора не подвести который Муха Хохлову выплатил деньги чёрным налом. Сигарета обожгла пальцы, и Хохлов затолкал окурок в чашку. Вот приедет Голчёнок, даст ему за все эти окурки в чашке по башке. И ещё за то, что он лежит за дров ноги на диванный валик. Я не знаю, что делать, подумал Хохлов, и ещё он в этот момент подумал, что надо бы нажраться до потери сознания и таким очень мужским и понятным способом На время отодвинуть решение всех трудных вопросов. Будет скандал, будет просто ужасающий скандал. Голчонок терпеть не могла, когда он пил. Караулила, провожала взглядом каждый стакан из-за дела о том, что он сопьётся, что пол страны спилось, что у мамы на работе, что у тёти Зины на работе. По утру после попойки она его никогда не жалела. Громко и отчетливо выговаривала за то, что он, Хохлов, совсем распустился, скоро начнет пропивать вещи, и пропьет ее голчонка на тельный крестик и мамина колечко, что алкоголизм требует лечения, что Хохлов слабовольный, коль не может раз и навсегда бросить эту заразу. Слабовольный Хохлов, пока она выговаривала ему, сидел на кровати, держал руками голову, чтобы не раскололось, большими пальцами еще придерживал глаза, чтобы не вылезли из орбит качался из стороны в сторону и мечтал, чтобы голчёнок куда-нибудь сгинула вместе с её холодным и острым как гвоздик голосом, который впивался ему в череп. Пить дома нельзя. Нужно опять ехать к демону или на худой конец к радеоновне. У Лавровских тоже нельзя. Там света в некотором роде ещё хуже голчонка. Света в обличительных речах всегда нажимала на детей, и их бедственное положение при попаше-алкоголике и его пьющих дружках. Хохлов сел. Теперь его занимал только один вопрос как бы быстро и аккуратно напиться. Он даже представил себе стакан, круглый такой, с тяжёлым дном, и в нём на 3/4 виски самый лёгкий путь к свободе. Виски в доме нет и быть не может, Голчёнок повыдела все запасы. Придётся бежать в гастроном на площади, который нынче стал называться супермаркетом. Но Хохлов отлично помнил, как в незапамятные времена за десять копеек там можно было купить молочный коктейль с легкой кружевной пенкой, которая поднималась над краем граненого стакана, и от одного вида этой пенки у маленького Хохлова начинали течь слюнки, а десять копеек были не всегда. Хохлов проворно спустил ноги с дивана, скомкал лист, на котором недавно написал Кузя и деньги, и, Нужно спешить, ибо неизвестно, когда прибудет голчонок. Он был уже в куртке, когда в дверь позвонили. Он на секунду замер, потом длинно и неслышно выругался сквозь зубы, но делать было нечего, только покориться. Он покорился и открыл. Мить, с порога сказала Ольга Пелюгина, тяжело дыша. Мить, они забрали Димона и думают, что это он убил Кузю. Кто? Изумился Хохло Он моментально позабыл про виски, про гастроном, про молочный коктейль, про всё на свете. Ничего подобного он не ожидал. Ольга сделала шаг, но не вошла, а привалилась плечом к косяку. У неё было бледное лицо, и только щёки горели с мороза. Они стояли, смотрели друг на друга и молчали, а потом она спросила: "Ты что, уходишь или только пришёл?" "Я?" удивился Хохлов. Он лихорадочно соображал, кому и как могло прийти в голову, что Пелюгин убил Кузьмина. Да ну, бред, бред. Можно мне войти? Ну, конечно, схватился Хохлов. Кто его забрал, когда, куда? В милицию. Ольга вошла, скинула яркую белую шубу и почему-то не повесила её на крючок, а бросила на обувную полку. Его допросили и увезли. Митя, это ужасно. И пепельницы ещё Она прошла в комнату, села на диван, взяла кохловские сигареты и закурила. Коokhlov продолжал стоять и таращиться на неё в растерянности. "Подожди, я не понял ничего", сказала она наконец. "Ты мне толком да что там объяснять?" крикнула Ольга и махнула рукой. Сигарета выпала у неё из пальцев и покатилась по ковролину. Она подобрала её, сунула в рот и ещё раз глубоко затянулась. Утром он пошёл на работу милиция к тому времени уже приехала. Он увидел Кузю и Оля. Да, быстро среагировала она. Я не заплачу. Я не заплачу, не волнуйся. Он им сказал, что Кузя вечером был у нас, а потом ушёл. Он сказал, что провожал его. Я понял, понял дальше, что? Господи. Ольга закрыла лицо ладонями. Сигарета дымилась между пальцами. Господи. Зачем он пошёл его провожать? Оля, какая-то соседка видела, что они долго стояли у подъезда, а потом потом подрались. Димон Кузю стукнул, Кузя упал. Больше она ничего не видела, потому что испугалась и убежала домой. Так она сказала милиции. Твою мать. А утром ещё пепельницу нашли. Ну, нашу пепельницу с русалкой. Нашли в снегу недалеко от места, где Кузю Ну, убили. Говорят, что этой пепельницей демон его убил, понимаешь? Стукнул в висок. У него укузи повреждение в области височной кости. Мать твою. И получается, что когда демон пошёл его провожать, то уже собирался его прикончить, и для этого взял из дома пепельницу. Твою мать. Демона увезли, а я к тебе приехала. Они сказали, что поедут в институт, им нужны доказательства, хотя их начальник утверждает, что и без доказательств всё ясно. Мать твою. Ольга докурила, прищурилась и затолкала бычок в кофейную чашку. Она сидела на самом краешке дивана, сильно выпрямившись. Мороз сходил с её щёк, лицо стало совсем бледным, только на скулах горели два маленьких пятнышка. Мить, у тебя есть выпить? твою мать. Это значит есть или нет? Нет, гаркнул Хохлов и стал бегать по ковролину взад-вперёд. Это же невозможно. Мать твою, Димон убил Кузю пепельницей. Да это бред, бред. Ты пойди в милицию и скажи им, что это бред. Я там уже был сегодня, у меня деньги украли из офиса. Ольга не обратила на его слова никакого внимания. Митя, мы должны найти того, кто убил Кузю. «Менты искать не станут, у них есть Димон, наша пепельница и факт драки, зафиксированы в протоколе». Она вдруг улыбнулась, и Хохлов подумал, лучше бы не улыбалась. «Видишь, как быстро я научилась выражаться, как в телевизоре выражаются». «В институте скажут, что Пелюгин был с Кузей на ножах, потому что Кузьмин не разрешал ему проворачивать темные коммерческие дела», — задумчиво проговорил Хохлов. «И считай, все, дело закрыто». Ольга посмотрела на него и медленно кивнула. Хохлов перестал бегать по комнате, сел на диван и замолчал надолго. Митя, ты же умный, жалобно сказала наконец Ольга. Кроме тебя никто не поможет, Митя. Но у тебя же есть мозги. Ты самый первый из аспирантов диссер защитил. Нет, кузя, раньше. У меня просто куча мозгов, чтобы защищать диссерры, возразил Хохлов. Но я не умею расследовать преступления. Так научись, твоя мать, крикнула Ольга, и слёзы опять показались у неё на глазах. Или ты связываться не хочешь? Ты лучше сразу скажи, я я пойму. Да ни хрена ты не поймёшь, сказал Хохлов. Ты за Димона глотку перегрызёшь. Это нам со второго курса известно. Так договори, что делать, Митя? Думай быстрее и говори. Делать, делать, пробормотал Хохлов. Что нам делать? Значит так, «Ты на машине?» «Ну, конечно!» «Значит, берешь машину и дуешь в гастроном за виски, колбасой и батоном. Потом заезжаешь за мной, и мы едем к вам». «Зачем?» «Осматривать место преступления», — буркнул Хохлов. «Или там менты дозорных оставили». Ольга покачала головой. «Нет там никаких дозорных. Только ленточки висят. А как Димона увозили, весь двор видел. У нас же маленький двор, ты знаешь. Все вышли смотреть, как его в машину сажают». «Все по правилам, головой вперед!» Она опять улыбнулась и опять Хохлов подумал, «Лучше бы рыдала» и рвала на себе волосы. «Это так страшно, Митя! Если бы ты знал, как это страшно!» Мысль, пришедшая ему в голову, тоже была страшной, и он не мог оставаться с ней наедине. Он должен был спросить и не знал, как это сделать. И все-таки должен. Хохлов сбоку посмотрел на Ольгу, помолчал, вздохнул глубоко и спросил Оль, а Димон не мог? Ну ты прости меня, конечно, но Кузя кого хочешь, может до исступления довести, а Пелюгины он всю жизнь доводил. Димон не мог его двинуть, так что он говорил всё медленнее, потому что Ольга повернулась и теперь смотрела ему прямо в лицо. У неё были страшные глаза, должно быть от того, что зрачки сильно расширились как у слепой. Хохлов сбился и замолчал. А мне наплевать, Митя, сказала она наконец. Мок или не мог, какая мне разница? Я должна его спасти, и я его спасу. Чёрт тебя побери, Ольга. Тебя побери, Хохлов. Таких страстей конец сбывается страшен, вдруг подумал он, и ему стало весело. Это было нелогично, неправильно, неуместно, но веселье какой-то залихвацкое ухёрское разухабистое деткое накатило хоть гпк плеши. Вот значит оно как. Вот так значит бывает. Ей всё равно, она должна спасти своего мужа от тюрьмы, и она его спасёт. До сегодняшнего дня, до их нынешнего сидения на диване, Хохлов думал, что так бывает только в кино и никогда не бывает в жизни. Ошибся. Ольга поднялась с дивана, взяла чашку в которой они курили и пристально посмотрела внутрь, как будто собиралась гадать на кофейной гуще или вернее на сигаретных бычках. "Меть, спросила она дрогнувшим голосом. А мы придумаем, как его спасти. В случае чего наймём адвоката по Ремейсону", буркнул Хохлов. "Давай, Пелюгина, дуй за водкой и поедем уже. Ты же сказал за виски. Ну, дуй за виски и заезжай за мной, а я пока позвоню". Позвонить ему не удалось. Через 5 минут после Ольгиного ухода явилась Галчёнок. Она была в оскорблении чувств после вчерашнего, то есть после того, как любимый уехал хлопнув дверью и дома не ночевал, а Хохлов об этом позабыл. Об оскорблении чувств, то есть. Она вошла, посмотрела на Хохлова и отвернулась, когда он привычно сунулся, чтобы её поцеловать. У нас беда сказал Хохлов, хлопая себя руками по бокам, как на сетка крыльями. Он всегда таким образом пытался определить, где у него кошелек. Кузю вчера вечером убили, а Димона в каталажку упекли. Про пропавшие сто тысяч он не успел сказать, потому что галчонок потянуло носом и осведомилось, кто курил в квартире. Ольга курила. Хохлов нашел кошелек, но денег в нем было маловато. Придется заезжать на заправку, где есть банкомат. И я тоже. Ты же знаешь, у меня аллергия. Я не разрешаю курить в квартире. Но ну, я поехал, сообщил Хохлов. Ольга сейчас меня заберёт, ты не жди, я, наверное, поздно. Голчёнок показалась в дверях гостиной. Чашку с окурками она держала двумя пальцами на отлёте, вид у неё был брезгливый. А ты ничего не хочешь мне сказать, Митя? Хохлов ничего не хотел сказать и честно об этом заявил. В дурацкую мужскую логику никак не укладывалось, что после сообщения о том, что убили Кузю, он Хохлов должен встать перед ней на одно колено и галантно попросить у неё извинения за своё вчерашнее недостойное поведение. Он уж и забыл даже, в чём его недостойное поведение заключалось. Глаза у голчонка немедленно налились слезами. "И это я слышу после всего того, что было вчера?" Хохлов вдруг пришел в раздражение. «Галя, я уезжаю к Ольге Пилюгиной, потому что Димона забрали в милицию, а Кузю убили!» «Ты меня слышишь? И что такое было вчера?» «Ты забыл?» — вскрикнула Галчонок, и губы у нее затряслись. «У-у-у!» — протянул Хохлов. «Пошло-поехало!» «Митя! Как ты можешь так говорить? Тебе что, совершенно не важно, что будет со мной?» Что будет с нами? А что такое может быть с нами? Или тебя тоже собираются забрать в милицию по обвинению в убийстве? Митя, ты говоришь что-то несуетное. Мы вчера поссорились. Ты уехал. Ты ни разу за ночь мне не позвонил, а я даже прилечь не могла. Всё ходила и ходила. Мне мама под утро скорую вызывала. Галь, сказал Хохлов. Но что ты несёшь? У тебя что, инфаркт вчера случился? Мама скорую ей вызывала: "Ты здоровая и молодая лошадь, зачем тебе скорая?" "Я? Я лошадь." "Ну это я просто так сказал", пробормотал Хохлов, фигурально выражаясь. "Ты не лошадь, ты лань, конечно же, но мне нужно уезжать к Пелюгиным. У нас беда, Галя. Кузю убили." Она молчала и плакала, а потом сказала какую-то ужасную фразу в том смысле, что раз уж убили то не воскресишь, мертвому все равно не поможешь, а его хохловское равнодушие убивает ее галчонка. На самом деле убивает, мама же вызывала вчера скорую. Хохлов из-под лобья посмотрел на нее. Посмотрел и вдруг в одну секунду перестал понимать, что эта чужая женщина делает в его квартире. Почему она держит двумя пальцами его чашку? Почему морщит нос и хлюпает? Почему называет его на «ты»? и требует каких-то объяснений. Секундное онемение прошло, он помотал головой, прогоняя мысль о том, что человек, который что-то длинно говорит ему с трагическим предыханием, совершенно ему неизвестен, а потом спросил: "Галь, а если меня посадят за убийство, тебе тоже будет всё равно, совершил я его или нет?" "Митя, ты совсем меня не слушаешь." Или ты будешь изо всех сил стараться вытащить меня из тюряги просто потому, что сильно любишь? Да, Галя. Что? Так всё и будет? Она помолчала. Да ещё курил в комнате. Наконец сказала она и сморщилась. Но как это можно? У меня голова теперь будет болеть, а Таня обещала завтра малыша принести. Знаешь, как ковролин впитывает запахи? Как? Осведомился Хохлов. И Галя, умница, разумница, ответила: "Сильно". "Ну вот и отлично", заявил Дмитрий Петрович, в одну секунду переставший быть Митей. "Собирайся-ка ты, дорогая, к маме своей, Тамаре Гермоновне. У неё никакого Кавролина нет и никто не курит". "Мить, что ты говоришь? Я говорю, что дома тебе будет лучше, Галь. Вот ей-богу. А я сегодня нажрусь, ночью приду храпеть буду. Зачем мне тебе такой нужен?" Я тебя не достоин и только что это осознал. И Хохлов с силой постучал себя кулаком в куртку, чтобы продемонстрировать, как именно он осознал. Он не думал, что у него все это так легко выговорится. У меня проблемы, Галя. У меня один друг погиб, и в милиции считают, что его убил второй. У меня украли мешок денег, и я понятия не имею, как мне разгрести навоз. Понимаешь? Зачем тебе мой навоз? Деньги? переспросила побледневшая Галя. Какие деньги? Из офиса? Сколько? Говорила же я тебе, что деньги нельзя нигде оставлять, люди кругом воруют. А ты всё у меня охрана, у меня камера. Куда они смотрели, твоя охрана и камеры? Сколько было денег? Галь, сказал Хохлов, которому надоело это представление. Ну всё, да? Давай к Тамаре Гермоно мне. Договорились? Ты Ты меня бросаешь? Ну брось сама меня, если тебе это важно. Митя, это нечестно, нечестно, и она заревела в голос. Он неловко погладил её по голове, пробормотал что-то вроде: "Ну всё, всё", и вышел из квартиры. Он не чувствовал никаких угрызений совести. Ну, почти никаких. И искренне не понимал, почему она так рыдает. Но не собиралась же она провести с ним остаток жизни, на самом-то деле. Если бы кто-нибудь сейчас сказал ему, что собиралась, да, да, по-настоящему, он бы ни за что не поверил. Голчонок появилась в его жизни после какого-то дома отдыха, где он спал, играл в теннис, а по вечерам пил в баре пиво. Она приехала с подругой, и обе барышни скучали. Хохлов выбрал одну, впрочем, ему было почти всё равно какую именно, и устроил с ней небольшой постельный романчик. Романчик вместе с ним приехал из дома отдыха прямиком в его квартиру. И всё было неплохо, только больно скучно и как-то слишком уж похоже на худший вариант семейной жизни. Их охлова это тяготило. Он был уверен, что месяцем раньше или месяцем позже они разбегутся и быстро позабудут друг о друге. Не любовь же у них на самом-то деле, Я не оба это понимают. Он думать не думал, что голчонок с первого дня строит планы, как она будет жить с ним, как сделает ремонт в его квартире, как потом её продаст, заставит его переехать, чтобы их дети жили в доме получше. Как сделает из него человека, чтобы не курил, не пил и по ночам со своими полуумными друзьями и их жёнами не шлялся. Как перевезёт маму, чтобы сидела с детьми, а сама она голчёнок заживёт, как живут жёны всех бизнесменов: фитнес-клуб, зелёный чай, дорогой прикмахер, трёхчасовые процедуры по наращиванию ногтей, бассейн и ещё конный спорт. По телевизору показывали, что нынче все, ну, просто повально увлечены скаканием на конях. Или как правильно говорить, катанием на лыжах? Ну вот и она будет скакать и кататься купит себе норковую шубу, сапоги до бёдер и ну и бриллиантиков парочку. Как там в песенке, чудесная такая песенка. Лучшие друзья девушек это бриллианты, и это истинная правда. И потом, у неё же любовь, у неё самая настоящая любовь, как показывают в сериале Страсть маркизы. Там правда про XVIII век, хотя один граф всё время говорит круто видно, в XVIII веке выражались вполне по-современному. И всё очень жизненно. Она несчастная такая из бедной, но благородной семьи, а он тоже несчастный, потому что его деньги и положение не позволяют ему жениться на хорошей девушке. И вот она прикидывается маркизой, ну просто для того, чтобы он заинтересовался ею. И на одном балу и до сих пор всё шло как в сериале. Ну почти, почти. Конечно, Хохлов прямо скажем, не граф вовсе. Благородства в нём нет никакого, и друзья у него все как на подбор, те ещё фрукты. И жениться он особенно не горел, да ещё всё бубнил, чтобы она голцонок отправлялась на работу. Она не хотела работать. У неё были другие жизненные планы. Она готовила себя в жоны бизнесмена, а институт придумала так, чтобы не приставал никто. Она ещё немного порыдала, а потом перестала. Ну хорошо же. Раз так, пожалуйста, Она уедет к маме, и вдвоём с ней они что-нибудь придумают, наверняка. Например, можно наврать ему, что она голчонок беременна и непременно хочет оставить ребёнка, и посмотрим, что он запоёт, когда она бледная и несчастная, как маркиза из сериала, скажет ему, что носит в очеве его дитя. Картинка показалась ей настолько привлекательной и жизненной, что она совсем воспрянула духом утерла глаза и улыбнулась мстительной маркиза сериальной улыбкой. Подошла к зеркалу и посмотрела на себя. Красивая, бледная, очень интересная, решила она. А вещи собирать я не буду, еще не хватает. Он еще пожалеет, что со мной связался. Он еще у нас попляшет, на коленях будет ползать и умолять, чтобы я вернулась, и руки целовать, и прощения просить, и... И пришлось тащиться на электричке. Маршрутку Арин так и не дождалась. А с ними с маршрутками вечная история. То они в аварию попадают, то ломаются посреди дороги, то вообще не ходят, как сегодня. На роду в электричку набилось ужас сколько. Дальше тамбура пройти не удалось, и вокруг только и говорили о том, что на шоссе какая-то большая авария, и ни автобусы, ни маршрутки не ходят. Арина стояла на одной ноге, стараясь не валиться на дядьку в драповом пальто и лыжной шапке. От дядьки крепко несло чесноком, и он постоянно перекладывал сумку из одной руки в другую и при этом бормотал извинения. Лучше бы не бормотал, потому что чесночный дух во время бормотания становился просто невыносим. Арине очень хотелось поменять ногу, но никак не удавалось, потому что та где-то застряла и не вытаскивалась. И в конце концов она решила, что и так доедет у постейнее куда и на её остановке все выходят, так что её вынесут в любом случае, хоть на одной ноге, хоть на двух. Она стояла на одной ноге, старалась не вдыхать чесночный дух и думала всё время одно и то же, и одними и теми же словами: "Бедный Кузя. Бедный, бедный, глупый Кузя". Она думала так с самого утра, с тех пор, как позвонила Ольга и сказала, что вчера поздно вечером Кузю убили недалеко от подъезда их дома. Арина сначала ничего не поняла, потом не поверила, потом закричала, что сейчас приедет, но Ольга приезжать не велела. Очень холодным, как промёрзшее из зазимь железо голосом, она сказала, что Димона арестовали или задержали по подозрению в убийстве. И она сейчас поедет к адвокату, а потом к Хохлову. Дети у бабушки и делать ничего не нужно, по крайней мере, до похорон. На слове похороны Ольга Пелюгина запнулась, но не заплакала, а Арина зарыдала во весь голос и даже не дослушала промороженный металлический голос, положила трубку и продолжала реветь. Она не пошла бы на службу, но не могла. Нужно сдавать перевод, все сроки давно прошли, и начальница каждый день осведомлялась, почему Арина так задерживает работу. А задерживала она, потому что Кузя, которого вчера убили, вдруг сделал ей предложение и она решила его принять. Арина Родина, по прозвищу Родионовна, поняла, что сейчас опять заплачет. Переполненная электричка, сдавленная со всех сторон, а ей даже нечем вытереть нос, потому что салфетки в сумке, а сумка зажата телами, так что не достать ничего, и Арина закинула голову, чтобы слезы не полились. — Поаккуратней, женщина! — прикрикнули сзади сердито. — Тут тоже люди стоят. Как на зло переводить было ещё довольно много. И весь день она строчила на компьютере, смотря то на книжку, заложенную пластмассовой линейкой, чтобы не закрывалось, то на монитор. Монитор был старенький, подслеповатый, от него очень уставали глаза, и она старалась долго за ним не сидеть, а тут пришлось. И роман ещё попался на редкость убогий, не роман, а дикость какая-то. Героиня вдова с двумя детьми и фиалковыми глазами. Герой хозяин земли, на которой стоит её дом. Он собирается дом снести и выселить несчастную с её глазами и с детьми. Она ни за что не выезжает. Он присылает людей, адвокатов и банкиров с чемоданами денег, а она не выезжает и всё тут. Арину всегда интересовало, почему? Если тебе дают деньги на новый дом ещё лучше прежнего, обещают выплатить компенсацию и поселить не вблизи федеральной шоссейной дороги, а например, на берегу озера, почему бы на это не согласиться? Почему у автора никогда не хватает фантазии придумать что-нибудь другое, что-нибудь более правдоподобное. Ну так вот. Она ни за что не выезжает, и её фиалковые глаза всё время заволакивает пелена слёз. Слёзы из-за усопшего мужа, разумеется, и ещё из-за того, что никто не может теперь её защитить. Герой, рассерженный её упорством, в конце концов прибывает к ней на участок сам, смотрит в её фиалковые глаза, обнаруживает, что это самое дивное зрелище в мире. Его могуственная рука берёт её хрупкую ручку, в другую руку он берёт обоих детей, и все вместе они уходят в светлое будущее, занимается заря. Арина строчила перевод, старалась не слишком юрничить. Начальство любило серьёзные тексты, что за неумный смех! И то и дело выбегала покурить и ещё немного поплакать о кузе. Поплачь о плачанье он пока он живой. «Люби его таким, какой он есть». Она не плакала о нем, пока он был жив, и любить его она не могла. «Извиняюсь, гражданочка», — сказал дядечка, дохнув чесноком, — «мне выходить надо. Потеснитесь как-нибудь». Арина потеснилась, со всех сторон на нее навалились люди, которые тоже пытались потесниться, и ремень сумки, который она судорожно сжимала в руке, как-то странно подался, должно быть, оторвало его. Она стала тянуть ремень к себе и вытянула и перехватила, но ну, так и есть оторвался. В тамбуре стало по свободнее, но в вагон всё равно не пробраться. Зато она обнаружила свою вторую ногу и поставила её на пол. Ногу тут же закололо как иголками, затекла. Кто и зачем мог убить Кузю? За что? Разве таких, как он, убивают? Убивают богатых за их деньги. Убивают деловых Если пересекаются интересы, убивают журналистов, чтоб не поводно было, убивают алкоголиков и бомжей. Это в криминальной хронике называется преступление на бытовой почве. Но куз это тут причём? Глаза опять налились слезами, и Арина шмыгнула носом. Он никому не мешал. Никаких интересов у него не было, денег тоже не было никогда. Но была у него жизненная позиция, которой он очень гордился прославление благородной нищеты и осуждение развращающего богатства. Ну и что? Эта самая позиция никому не мешала, да и кому она могла помешать? Хулиганы? Но возле дома Пелюгиных не могло быть никаких хулиганов, дом за забором, в воротах охранник, камеры вдоль решётки. И эта дикая история с демоном, они дружат 20 лет. Разве один из них мог убить другого? Даже предположить такое невозможно. Это всё равно что предположить, что она, Арина Родина, возьмёт да и прикончит Хохлова за то, что когда-то он так на ней и не женился, хотя всё шло именно к тому. Почему не женился? Чем она оказалась тогда не хороша? Электричку качало, и Арина качалась вместе с ней, прижимая к боку сумку с оторванным ремнём. Хохлов не женился, а Кузя собрался жениться, и она бы вышла за него потому что больше не за кого было. Не за кого и точка. Она бы вышла за него замуж и, может быть, родила бы ребёнка, и была бы у них своя компания с Кузьей или без, какая разница. А теперь Кузьмина нет, и никакого ребёнка не будет. Слёзы полились по щекам, и она украдкой вытерла их варежкой с норвежским рисунком. Варежки ей привёз Хохлов, когда в прошлом году катался на лыжах, и она их очень любила. Поезд остановился, Людская толпа выплеснулась наружу под синий свет фонарей, и вмиг на платформе стало тесно, как в фильмах про войну, когда показывают эвакуацию. Мороз к вечеру ещё окреп, влажные щёки сразу задеревинели, и Арина повыше натянула шарф. Только бы домой доехать, а там как-нибудь. Двигаясь в толпе, покачиваясь вместе с ней, она держалась за скользкий поручень. Нащупывала ногами обледенелые ступеньки, впереди был спуск в переход, будто в адское подземелье. Уже десятый час, а завтра в восемь ей снова выходить, чтобы успеть на работу. И так каждый день, и так всю жизнь, и этому нет ни конца, ни края, ни... оправдания. Зачем она живет? Для чего? Для кого? Для того, чтобы строчить переводы про фиалковые глаза и мужественную грудь? Для того, чтобы раз в год, поднакопив деньжат, слетать в Ялту, посидеть у моря, или чтобы в родительскую субботу съездить на кладбище к бабушке, сгрести там листья, посадить анютины глазки и постоять, глядя в умытое синее небо, которое почему-то всегда бывает таким весной на кладбище. Толпа, закутанная в шубы и шарфы до глаз, покачиваясь медленно продвигалась по переходу, и Арина продвигалась вместе с ней. Для чего? Для кого? С тех пор, как бабушка умерла, ей не приходилось бывать на похоронах, и мысль о том, что Кузю тоже похоронят, как бабушку, в гробике с нелепой цветной оборкой по краю, крышка с крестом, отнесут на кладбище, опустят в яму, закидают землёй, казалось ей до странности нелепой. А потом все побредут к автобусам мимо заваленных снегом памятничков, с которых глядят мёртвые фотографии, а Кузя останется один в промёрзшей кладбищенской земле, и галки будут кричать так тоскливо, так маетно. К тому времени, когда она выбралась из перехода, первая волна автобусов и маршруток уже загрузилась и уехала, и пришлось ждать следующую. Ноги сильно мёрзли, и сумка неудобно болталась на оборванном с одной стороны ремне. Да что за жизнь такая? Маршрутка останавливалась почти напротив её дома, надо только перебежать скверик, где на углу стояло одинокое иллюминированное дерево, опутанное синие гирлянды. Вот интересно, кому из городского начальства пришло в голову устроить такую красотищу. Зато в подъезде было тепло, так замечательно тепло, что она размотала шарф и вздохнула, и нос не обожгло морозом. С тех пор, как поставили железную дверь, В подъезде наступил рай земной. Во-первых, всегда тепло, во-вторых, всегда есть свет. Странное дело, на этот раз света в подъезде не было. То есть горела только одна лампочка где-то высоко наверху, и еще одна у самой двери, а больше ничего не горела. Ну и ладно, она уже почти дома. На площадке мгла сгустилась до чернильного состояния, Маленькую Арину Родину в школе заставляли писать почему-то перьевой ручкой, и у неё на столе всегда стояла бутылочка синих чернил, которые казались абсолютно чёрными. Они даже на свет казались чёрными, но если сунуть палец, оказывалось, что чернила синие, и ноготь потом долго оставался необыкновенного синего цвета, и бабушка пугалась, что Арина прищемила палец и ноготь теперь сойдёт. Ключи лежали в сумке на самом дне, и предстояла эпопея их поиска. Арина на ощупь принялась искать. В руку лезли всевозможные предметы: бумажки, кошелёк, телефон, странные неопознанные штуки с острыми углами, какая-то коробочка что ли, всё, кроме ключей. Она потрясла сумку, чтобы понять, с какой стороны звенит, с левой или с правой, и тогда уже продолжить поиски, так сказать, прицельно. Но чудилось, что звенит везде конце концов, она вытащила связку, за ней из сумки полезло еще что-то, она засунула все обратно и стала последовательно открывать замки на двери. Замков было три — верхний, нижний и средний, все как положено. Зачем ей такое количество замков? У нее совершенно нечего красть. Телевизор, стиральную машину, которая никогда не стирала и все время ломалась в тот момент, когда за мастером закрывалась дверь, компьютер. Настолько древний, что его можно принять за археологическую находку, обнаруженную во время раскопок в Силиконовой долине. Решено. С завтрашнего дня она будет запирать дверь только на один замок. И точка. Ну всё, слава богу, путь свободен. Арина сделала шаг в тёмную прихожую, привычно пахнущую старыми шубами и кофе, но свет зажечь не успела. Что-то сильно ударило её по голове, как будто обрушился потолок. От удара она присела и стала валиться на спину, цепляясь руками, или ей казалось, что она цепляется. Что-то загрохотало, повалилось, и похоже опять на нее, но сознание не исчезло. Было очень больно, и она долго не могла понять, почему так больно, да так и не поняла, и заплакала именно от боли, а не от страха. «Где деньги?» — спросил какой-то странный, словно искривленный голос, но она не поняла, что спрашивают у нее. Перед глазами было темно, и Арина решила, что ослепла, и подумала, что ничего этого не может быть, просто не может быть и всё тут. Она шла домой и пришла и даже открыла дверь, а всё стояло просто кошмар, привидевшийся ей ни с того, ни с сего. Может, от переживаний и от того, что сегодня не успела поесть, она упала в обморок. Арина открыла глаза, уверенная, что сейчас увидит прихожую, и свалившуюся на неё свешалки бабушкину шубу, в которой она ходила на помойку, и снова закрыла, потому что всё оказалось не так, как она ожидала. Она сидела в комнате на стуле и никак не могла удержать голову, которая качалась в разные стороны, как цветок на стебле, и от того в глазах всё плыло. Почему-то она не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, и осознав это, Арина перепугалась. До этой секунды она не боялась, вроде бы забыв о том, что надо бояться. Теперь страх оказался повсюду, как будто накрыл ее мешком. Арина пискнула, стала вытаскивать руки, дергаться и метаться. Она даже попыталась встать. Не смогла, и сильный удар, от которого губы размазала по зубам, а зубы словно вылетели и застряли в горле, обрушился на нее. Стало нечем дышать. Воздух не проходил в будто забитое зубами горло. От боли разорвалось сердце. «Отдай деньги», — сказал кто-то ей в самое ухо. «Отдай по-хорошему». Она заскулила от боли в голове и разбитых губах. Глаза не открывались, наверное, она все-таки ослепла. Где-то далеко брезжил дальний свет, но Арина не могла понять, откуда он идет. «Ты что?» Снова спросил ласковый голос: "Аглохло?" "Аглохло, я тебя спрашиваю?" Н "Нет", прохрипела Арина, сообразив, что разговаривают с ней. Всё это на самом деле происходит с ней. "Где деньги?" "В шкафу", выговорила она. "Где посуда?" "Там, коробка с ложками, и в ней деньги". Какое-то движение произошло за границы сумрачного мира, в котором она ничего не видела, кроме жёлтого пятна, светившегося где-то в отдалении. Что-то тихонько стукнуло, покатилось, и голос вернулся. Она втянула голову в плечи, потому что знала, что вместе с ним вернётся боль. "Зачем ты врёшь?" спросил голос нежно. "Врать нехорошо". Её сильно дёрнули за волосы. Так что вся кожа собралась на затылке в узел. Лапушка, повторил нежный голос. Ты меня не поняла? Совсем-совсем не поняла меня, моя лапушка. Где деньги? Комната качалась у Арины перед глазами, и одна мысль занимала её: началось землетрясение, и нужно бежать спасаться, надо взять документы и деньги и спасаться. «Деньги!» Нежный голос спрашивал ее про деньги, и она сказала, где они, чтобы он оставил ее в покое. «Зачем?» — он спрашивает опять. Чужое дыхание приблизилось, и от него зашевелились волосы у нее на макушке. Видимо, чужой стоял сзади у нее, за спиной, а она его не видела. «Где деньги, сучка мокрохвостая? У твоего любовника были деньги, и я тебя про них спрашиваю. Где они?» Арина Родина ничего не поняла. Какой любовник? Какие деньги? Землетрясение начинается, вот-вот рухнет дом, завалит её бетонными плитами, перекрытиями и балками, а она этого не переживёт, у неё клаустрофобия. Она умрёт не от землетрясения, а от клаустрофобии. Ей всегда казалось, что самое страшное это лежать под обломками и ждать, когда умрёшь. Сразу умереть гораздо легче и приятнее. Почему она не умерла сразу? Ну-ну. Соображай быстрее, где твой любовник держал деньги? И тут вдруг она поняла, что нет никакого землетрясения. Нет и не будет. Какой-то человек пришёл её грабить и, кажется, собирается убить. Оказалось, что это гораздо страшнее землетрясения, потому что в этом тоже было ожидание смерти, чудовищное, затянутое, но не потому, что обрушился дом, не из-за цунами или тайфуна, а из-за того, что какой-то человек совсем незнакомый просто решил убить её. Ему всё равно. Он хочет её убить и забрать деньги. У неё за спиной что-то произошло, двинулось, и с двух сторон её шею как будто сдавило железными клещами. Арина и не знала, что у неё такая податливая, хрупкая шея, только тронь, и она сломается. Клещи давили очень сильно, и в горле что-то ломалось с отвратительным животным хрустом. Арина задергалась и захрипела. От боли и ужаса она перестала понимать, что нужно делать, чтобы дышать. Никто не задумывается о том, как дышит. Оказывается, это очень сложно. В глазах помутилось, и в голове что-то осыпалось с тихим стеклянным звоном, словно осколки от разбитой чашки. И осколков было очень много. И тут вдруг Арина, родина, вырвалась из стальных клещей. Это было совсем несложно. Она просто перетекла за границу ужасных рук, давивших её шею всё сильнее и сильнее, и оказалась над ними. Это новое положение было очень приятным, и к ней вернулось спокойствие, и даже возможность дышать вернулась. Арина расправила плечи и осторожно посмотрела по сторонам. Комната выглядела странно. И Арина не сразу осознала, что смотрит на неё сверху и сбоку, из-под люстры, и видит внизу под собой незнакомого человека, который что-то делает со скрученным на стуле телом. Какое-то время она рассматривала стены и потолок, и потом опять посмотрела вниз, на этот раз даже с любопытством. Никакой более она не чувствовала и страха тоже, только удивительное и никогда ранее не испытанное чувство свободы. Мне всё равно. Я уже не здесь. Голова у того скрюченного тела запрокинулась назад, и туловище обвисло, как будто сползло на стуле, и незнакомый человек, который вызывал у неё теперь лишь спокойное любопытство, разжал свои клещи и стал трясти тело на стуле. Голова моталась, как у куклы, И Арина подумала, что у живых людей голова не может так мотаться, непременно оторвётся. Ещё ей хотелось поподробнее рассмотреть человека, который убил её, и придерживаясь рукой за стену, чтобы не свалиться прямо на него, она стала медленно спускаться вниз, описывая круги. Ей было немного неловко спускаться, потому что она боялась, что заденет стену или сервант и сильно ушибётся, но ничего такого не происходило, она словно проходила сквозь стены. И это тоже было совершенно особое и даже весёлое ощущение. Она спускалась всё ниже и ниже, человек в сером кроличьем триухе перестал трясти её тело, пнул ногой стул, на котором она корчилась, и стул упал, сильно загрохотав. И вот когда загрохотало, её плавное снижение вдруг превратилось в пикирующий полёт. Она больше не могла управлять собой. Деловой вниз на бешеной скорости она врезалась в собственное тело, показавшееся ей очень неуютным и тесным. Там внутри было страшно и очень больно, и ей не хотелось там оставаться, хотелось на волю, и она заплакала от отчаяния, понимая, что не сможет вырваться, и вдруг увидела картинку. А Ирина никогда не видела её раньше, но почему-то знала все подробности и знала, что это настоящее. Именно это а не чернота и боль собственного тела, казавшаяся ей невыносимой. На картинке, в которую она перенеслась, было море, холодное и зеленое, и плотный серый песок и осеннее небо в рваных клоках снеговых туч. Налетел ветер, остудил ее щеки, растрепал волосы, и луч солнца вдруг победно раздвинул тучи, упал в море и разделил его пополам. Оно было теперь совсем разное: изумрудное, прозрачное с одной стороны и малахитовое, и глухое с другой. Арина стояла на песке у самой кромки воды, которая накатывала и отступала, швыряла камушки, и какой-то человек, о котором она знала только что он самый лучший человек на свете, показывал ей, как нужно кидать, чтобы получились блинчики, а у неё всё не получалось. Они раскидали все камушки, и потом он рассказал ей смешную и трогательную историю о том, как в зоопарк привезли носорога и носорожиху. Носорога звали Теодор, а носорожиху — Фелиция. И у них не было детей, потому что дети у носорогов бывают, только если они могут гоняться друг за другом по саванне. А в клетке у них не получаются дети. Вот какая история. И Арина слушала, и ей было смешно и жалко носорогов, И солнце постепенно уходило за тучи, и вода становилась всё темнее и темнее, и было ясно, что сейчас пойдёт снег. И ей было уютно в тёплой куртке, и самый лучший человек на свете держал её за руку, и они шли вдоль моря, и это было так хорошо, просто замечательно. Но ну да, конечно, она ничего не может сделать, она должна вернуться, потому что самый лучший человек на свете станет искать ее и не найдет, а так не бывает. Если уж суждено встретиться, значит, они встретятся. Значит, она не может просто так взять и уйти, оставив собственное тело бесхозным и никому не нужным. И она вернулась окончательно, а вернувшись, почувствовала ту же боль и тот же страх, и то же отчаяние, и ужас, и... Их Хохлов залпом проглотил виски и подцепил шпротину из банки. Очень старался не капнуть маслом, но всё-таки капнул, и на белом столе осталось жёлтое пятно. Хохлов стыдливо подвинул стакан так, чтобы пятна не было видно. Ольга ходила из угла в угол уютной и весёлой кухни. У пилюгиных была уютная и весёлая кухня. Выпей, сказал ей Хохлов. Она машинально подошла и так же, как он залпом проглотил виски, и снова стала ходить. Как в сугробе могла оказаться пепельница? Мить, ну как? Димон не мог взять эту чёртову русалку и пойти с ней провожать Кузю, и потом стукнуть его по голове так, чтобы тот умер. Не мог, согласился Хохлов. Только давай сначала. Что у нас есть? Белый лист бумаги, совершенно чистый, опять лежал перед ним, и Хохлов боялся этого листа. Боялся, что на нём придётся что-то писать, и это неведомое что-то приведёт к тому, что Димон убил Кузю. Первое. Кузя не давал Димону работать. Он зам по науке, и все коммерческие договоры проходят через него. Он должен их визировать. Правильно я понял. Ольга печально посмотрела на него и кивнула. Хорошо. Кузя кого угодно мог довести до инфаркта своим бухтением и идиотскими приставаниями это два. Или это не два? Ольга пожала плечами, их Хохлов всё-таки записал пунктом 2 скверный кузин характер. Вчера они даже здесь намеревались набить друг другу морду, продолжал Хохлов. И уже было начали, но я их остановил. Это 3. Ты, кстати, ментам об этом не говорила? Митя, я же не сумасшедшая. Выходит 3 пункта. Ольга остановилась прямо напротив него и вдруг крикнула: "Да! Это три! И все против Димона, все!" Естественно, согласился Хохлов и посмотрел на список из 3 пунктов. "Оль, ну это и всё? Больше ты ничего нет? О том, что они пытались подраться ещё здесь?" Минты не знают? А пепельница? Точно, я забыл. Их Ахлов дописал пепельницу пунктом четвёртым. И ещё соседка видела, как они подрались у подъезда и Кузя упал. Да, согласился Хохлов и дописал ещё один пункт. Все пункты обвинения, собранные вместе, выглядели внушительно. Ольга перестала ходить и села напротив, зажав ладони между коленями. Плечи у неё сгорбились, И лицо было серым, и Хохлов вдруг подумал, что она совсем не так молода, как ему всегда казалось. — Тридцать семь? — Тридцать восемь. Оказывается, у нее есть морщины, и под глазами черно, и губы сложены как-то по старушечьи. — Так, — он заговорил громко и быстро, чтобы отделаться от мысли, что Ольга уже почти старуха. — Суть не в том, что у нас есть против него. Суть в том, что мы должны найти что-то за него. Димон не мог убить Кузю. И значит, мы должны поставить на этом точку. Не мог и всё тут. И что из этого следует? Что его убил кто-то другой? Митя, это и так понятно, почти простонала Ольга. Подумай, логический вывод. Ну какой есть? сказал Хохлов. Значит так. Хулиганов и гопников мы исключаем. Почему? У вас двор охраняется. Камера где стоит? Вдоль забора. — А у подъездов? — Нет у подъездов камер. Правление решило, что это слишком дорого, еще и у подъездов ставить камеры. — Хорошо. Но если бы кто-нибудь лез через забор, охранник бы это увидел? Так или не так? Ольга немного подумала. — Ну, логично. — А свои? Сколько у вас в подъезде квартир? — Шестнадцать. Ты знаешь всех соседей? — Ну, конечно. У вас есть алкоголики, бандиты, уголовники и тунеядцы. Мить, ну что ты несёшь, откуда? Значит, нет, правильно я понимаю? То есть здесь живут более или менее добропорядочные граждане, которые за свои кровные купили в этом доме квартиры, и у них нет проблем, где найти полтинник, чтобы залить глаза водярой. Больше полтинника у Кузя отродясь не водилось. Кому из добропорядочных граждан могло понадобиться тёмной ночью в собственном дворе прикончить Кузю. Он здесь даже не жил, речи не перед кем, кроме демона не произносил, следовательно, за политические взгляды, за нудство и маразм ваши соседи не могли его прикончить. Да или нет? Ну, да, скорее всего. Вот именно. Слишком невероятно, чтобы у него был какой-то враг, который по совместительству ещё и местный житель. Значит, хулиганство исключается, и соседи Э, почти исключаются. Кто остаётся? Никого не остаётся, мрачно сказала Ольга. Остаётся Димон, которому Кузя мешал жить и который дал ему в ухо. А помнишь, Димон ему на третьем курсе на картошке тоже в ухо дал, вдруг спросил Хохлов. Кузя что-то разгулялся, мы тогда в деревню на дискотеку ходили, и стал к тебе приставать. Кузя? не поверила Ольга. Ко мне? но ну, не в прямом смысле, а в том, что мол все бабы глупее мужиков и ни одна корова, он так тогда называл девчонок. Ни фига не смыслит в матанализе. А ты отличница была, неужели не помнишь? Нет, светлее лицом сказала Ольга, их охолов вдруг с облегчением, понял, что она ещё молодая, совсем молодая. Просто у неё беда, и именно эту беду вместо её лица он видел и ужасался. Ты представляешь, Совсем не помню. А Димон ему сразу в дыню. Они помолчали, вспоминая. У Кузи и тогда денег не было, Ольга улыбнулась. Он у меня 3 рубля занял, когда на 8 марта Катьке за рази гвоздики покупал. Да так с тех пор и не отдал. Хохлов вдруг вспомнил: "Подожди. Подожди, Оль. Лавровский мне сказали, что он всё толковал про какие-то деньги". "Ну, Кузя толковал". И Родионёрн нам не говорила что у него теперь есть деньги и всякое такое. Он вам ничего об этом не говорил, когда вчера приходил. И зачем он вообще приходил? Ольга вспоминала, даже лоб наморщила. Пожалуй? Пожалуй, он говорил про деньги. Да, да, точно говорил. Он говорил до твоего прихода, что теперь у него есть деньги, и он женится на Родионовне. Но мы как-то быстро с этой темы съехали. А зачем он приходил? Не знаю. Просто так. Он часто приходит просто так. Ему же совсем нечего делать по вечерам. Ни детей, никого. Ну вот он и приходит и изводит Димона. Кохлов провёл на листе длинную перпендикулярную линию и справа от линии написал: "Деньги неизвестного происхождения" и поставил знак вопроса. Подумал и спросил: "Может, он наследство получил?" Как в кино? Но эта мысль никуда не годилась именно потому, что была слишком похожа на кино, а киношные сценарии, как правило, радикально отличаются от настоящей жизни. «Мить, хочешь, я кофе тебе сварю?» Хохлов кивнул. «Можно и кофе, раз уж виски пить расхотелось». Слово «деньги», написанное на бумаге, притягивало к себе как магнит. «А у меня из конторы деньги украли им», задумчиво сказал он в спину Ольги, которая гремела посудой, доставала чашки и маленький кофейничек. Много. Она обернулась, бросив кофейничек. Да ты что? Ну да. Ночью меня вызвали в контору, сказали грабёж. И знаешь, что ль? Странно так. Никто не знал про эти деньги. Я их до банка в Москве просто не довёз, в сейфе оставил. У меня работы было много, а чтоб до банка доехать по нашим пробкам, нужно часа 2 точно. Два туда, два обратно и там еще сколько-то, вот и выходит полдня, а у меня времени, ну, совсем не было, и никто про них не знал. Охранник? У тебя же в офисе охранник. Да в том-то и дело, какая-то женщина попросилась позвонить, что ли. Он говорит, красивая очень и приличная. Мужу хотела позвонить, что у нее машина не заводится, а на улице 30 градусов. Он впустил. Что там дальше было, он не признается. Но и без признаний все ясно. На столе у него два стакана, закуска и водка обнаружились. Водкой его дама угощала. Он говорит, что у нее с собой была. Он выпил и больше ничего не помнит. «Ничего себе!» — почти по слогам произнесла Ольга. «Мить, ну это какое-то невероятное совпадение. Чтобы в одну ночь убили Кузю, и у тебя украли деньги. Подожди, а сейф? Они же у тебя не просто в столе лежали, правильно?» — Сейф открыт ключом, — сказал Хохлов, морщась от того, что чувствовал себя идиотом. — Все честь по чести, никаких медвежатников не наблюдается. Ольга присела к столу. — Значит, она ему что-то подмешала в водку. — Да снотворная, небось. Что еще она могла ему подмешать? Не мышьяк же? Он морщился и говорил грубо все из-за того, что сам идиот бросил в офисе такую сумму долларов, вот и поплатился. Отоварила его по полной программе, он вырубился, а она забрала мои деньги. Открыла ящичек ключом и готово дело. Тут Хохлов вдруг стукнул кулаком по столу так, что подпрыгнули и зазвенели стаканы, и даже несокрушимая бутыль с виски покачнулась. Мить, а камеры? Или у тебя их нет? При входе есть одна, и на ней ничего не видно. Просто какая-то баба в шубе. В коридоре тоже есть, но она как знала, понимаешь? Всё время спиной поворачивалась и темно там. По ночам же свет не горит, а камеры у меня самые простые, не такие, как в фильме Тайны Пентагона. А что, охранник? Да ничего, охранник. Когда очухался, всё сразу рассказал. Башка у него болела, он из стороны в сторону качался. Ну, менты его на всякий случай тоже в обезьятник загребли, как демона. Больше-то некого. Говорят, вполне возможно, он сообщник бабы этой. А я им говорю, что этого быть не может, потому что когда я деньги привёз и положил в сейф, этот охранник ещё не существовал в природе. Как? А так. Я его на работу нанял 4 дня назад. Он сутки от дежурил, двое дома пробыл и опять на сутки вышел. Он о деньгах вообще ничего не мог знать, и ключа у него быть не могло, и копии моих ключей он не мог сделать, потому что когда в первый раз на сутки вышел, Я на работу вообще не приезжал, а ключ только у меня, больше ни у кого нет. Ольга вернулась к плите и стала там что-то делать на ощупь, как слепая. Хохлов закурил. И вообще всё это странно очень. Охранник второй раз на работу вышел и сразу какую-то бабу на охраняемый объект пустил. И он, Хохлов, нанимал его, собеседование проводил, важность задачи объяснял. — Сто тысяч сперли, жалко, что не миллион. Была бы тебе наука, предприниматель чертов. — Слушай, Мить, — вдруг сказала Ольга. — А не про эти ли деньги Кузя все отвердил, а? — Про мои? — поразился Хохлов. — Да нет, Оль, ты что? — Хорошо, тогда объясни мне, откуда у него деньги. — Да может, он гонорар за статью получил. — Шестьсот долларов, вот тебе и деньги. Ты же знаешь, что такая сумма по Кузиным понятиям могла называться деньгами. Он ведь не сумасшедший. Странный, да, но всё-таки не шизофреник и не даун. Вряд ли он стал бы рассказывать, что у него появились деньги для женитьбы, если бы речь шла о 600 долларах. Оль. Но ещё глупее всем рассказывать про то, что у тебя появились бабки, если ты собираешься их украсть. Причём у друга. Митя. Не бывает таких совпадений. Не знаю, отрезал Хохлов. Не знаю. Дай мне бутерброд с колбасой. Она подумала немного, будто не сразу поняла, о чём он просит. Тебе с какой? Да всё равно мне, только побольше. Ольга отрезала толстый ломт чёрного хлеба и почти такой же толстый ломт розовой докторской колбасы, и ещё сверху пристроила унылый петрушечный листик, украсила и сунула Хохлову. Сейчас будет кофе. Фа-а-а. С набитым ртом ответил тот, что сначала хорошо. Мить А родственники у него есть? У Кузи. Может, с ними поговорить? Хохлов пожал плечами. Стройная схема расследования никак не выстраивалась, и он ненавидел себя за это. Нужно думать, принимать решения и отвечать за них, а он не может. Не получается у него. Ему жалко Кузю, жалко своих денег, страшно за Димона, который вполне мог его убить, но если это так, значит, Значит, весь мир устроен совсем по-другому. Не так, как это себе представлял Хохлов до того, как все случилось. Это значит, что все люди, даже самые близкие, на самом деле волки, и он просто не видит их оскаленных хищных пастей, прикрытых привычной овечьей шкуркой. Впрочем, у людей нет никакой овечьей шкурки. Что за глупость? Они просто люди. И вполне возможно, их испортил квартирный вопрос, Но Хохлову всегда казалось, что к его окружению это не имеет отношения. Они особенные. Они не такие, как все. Они точно знают, что нужно делать, чтобы крепко дружить, не предавать, не подличить. Значит, он ошибался. Значит, он неадекватно оценивает мир вокруг. Может, он душевно больной? Митя, о чём ты думаешь? Я у тебя в третий раз спрашиваю про кузиных родственников. Хохлов очнулся и посмотрел на Ольгу. Я не знаю никаких родственников. Знаю только брата Максима, помнишь его? Почти нет. Он же намного младше, лет на 10, по-моему. Кузя его несколько раз приводил в нашу компанию, а потом перестал. Он, кажется, институт так и не закончил, женился и В общем, нет, я не знаю. А что? Да ничего. Сердито сказала Ольга: "В детективах всегда пишут, что нужно искать того, кому было выгодно кузина смерть. Может, родственникам?" "Зачем родственникам его смерть?" осведомился Хохлов, "чтобы завладеть его комнатой и вообще житьем". Ольга пожала плечами. "Всё равно придётся звонить этому самому Максиму", мрачно заявил Хохлов. "По-моему, мать у них умерла давно, а впереди кузины похороны и всё такое". Предстоящие тяжкие и унылые дела словно придавили их, и это было так страшно, так невероятно, так больно. Никогда ни один из них не думал, что придется хоронить другого. Смерть была еще так далека от них, и им некогда было про нее думать. А она оказалась совсем рядом, за углом дома, и ее присутствие теперь чувствовалось во всем. Кухня не была больше веселой и легкой, у Ольги стало старушечье лицо, А сам Хохлов маяится и не знает, как ему жить дальше. Он не знает, как жить, именно потому, что смерть подошла так близко. Пойду я посмотрю на то место, сказал Хохлов и поднялся из-за стола, в первый раз в жизни не дая в бутерброд с докторской колбасой. Темно на улице, как ты будешь смотреть? Очень хорошо, что темно, отрезал Хохлов. Значит, во дворе никого нет, а я фонариком посвечу. Недоеденный бутерброд он взял с собой, и когда Ольга спросила, зачем, он ответил, что оставит его у подъезда для какой-нибудь собаки или кота. Привычка никогда не выбрасывать еду сохранилась из детства, как будто Хохлов был блокадник. Он не был блокадником, но ему слишком отчётливо помнилось, как штурмом брали продовольственные магазины, как не было ничего, кроме сосисок, которые казались верхом гурманства как мать притаскивала сумки, по нескольку часов отстояв в очередях. И еще ему помнилась история, как он сам стоял за пельменями. Это было году, наверное, в 89-м. Он вышел из автобуса и зашел в молочный, так назывался магазин рядом с остановкой. Он знал, что дома ничего нет, кроме картофельной запеканки, но она была с луком и без мяса, а ему хотелось именно мяса. В молочном волновалась и переживала очередь, пока ещё не слишком большая. По очереди носился слух, что сейчас будут давать пельмени, по две пачки в одни руки, и студенту Хохлову так захотелось пельменей, очень горячих и очень большую миску. Он встал в очередь, стоял долго, а пельмени всё ещё не начинали давать. Очередь всё нарастала и уже не помещалась в магазине, выпирала на улицу. И продавщицы покрикивали на покупателей, чтобы те стояли смиренно. Потом стали давать, начались свалка и ажиотаж, но предприимчивый хохлов успел добежать до телефона-автомата и позвонить матери, которая работала поблизости. Мать протолкалась к нему, и они отхватили целых 4 пачки, немного помятые, но всё равно чудесные, холодные и увесистые, с нарисованной красной деревянной ложкой. С тех пор он никогда и нигде не оставлял еду, даже в ресторане. Пока он надевал куртку, Ольга стояла в коридоре, сложив на груди руки, и смотрела на него. Я сейчас пообещал Хохлов и выскочил из квартиры. Что он станет искать? Как? На что именно он будет смотреть? На кузину Крофф на снегу? В машине у него был фонарик, и он достал его и нажал кнопочку, но фонарик не загорелся. Замёрз и Хохлов сунул его за пазуху куртки суперагента и пошел вдоль дома, оглядываясь по сторонам и чувствуя себя преступником. На улице никого не было, только мороз скрипел, и уличный фонарь заливал двор синим неверным светом. «Значит, камера у нас вдоль забора, а возле подъездов никаких камер нет. Охраннику видны только забор и часть территории, а фасада дома совсем не видно». Кроме того, охранник мог спать. Время-то уже позднее было. Но всё равно с ним нужно будет поговорить обязательно поговорить. Стоянка находится с другой стороны дома, и мало надежды на то, что в тот момент кто-то уезжал или приезжал. Со стоянки не видно подъездов. Нужно ещё обязательно найти соседку, которая видела, как дрались Пелюгин и Кузьмин, и спросить у неё, что было на самом деле. Только как её найти? «В милицию позвонить и спросить номер ее квартиры и телефон?» Хохлов дошел до угла, до полосатых лент, протянутых между тоненькими, только по весне посаженными деревцами. В прошлом апреле был субботник, почти что ленинский, почти коммунистический, и все соседи, их друзья и родственники сажали деревья, мили асфальт и жгли прошлогодние листья. Дети носились, собаки лаяли, было весело, небо чистое и весна ещё только началась, и пахло хорошо свежескопанной землёй и помытым асфальтом. А потом жарили шашлыки под тентом, пили пиво, и вели приятные разговоры, и дым слался по земле, и тент щёлкал под ветром. Кохлов тоже тогда сажал, старательно копал яму, таскал воду, поливал, притаптывал и чувствовал себя настоящим мужчиной, который должен Что там он должен? Дерево, дом и сына, так кажется. Теперь ёжись от мороза в некудышней своей курточке, он шёл по расчищенному асфальту и думал о том, какая раньше была прекрасная жизнь. Когда Ольга привезла его к своему дому, было ещё светло, и он специально старался не смотреть туда за ленточки, а теперь ему предстояло найти там нечто такое, что убедило бы ментов в том, что Димон ни при чём. По крайней мере, Хохлову именно так представлялась поставленная задача. Оглядевшись по сторонам, он нырнул под ленточки, сделал шаг и остановился. Почему-то он думал, что увидит рыхлый и мягкий снег, вмятину от тела и кляксы чёрной крови на сугробах, а оказалось, что площадка утоптана десятком ног до совершенно ровного состояния, как будто на ней играли в футбол. Не было никакой вмятины от тела И кровавых следов тоже не было, только какие-то пятна, затоптанные до такой степени, что не разобрать, кровь это или грязь. Хохлов вытащил из-за пазухи фонарик и снова нажал кнопку. На этот раз фонарик загорелся, видно, отошел в тепле под курткой. Тоненький луч прошелся по деревьям и кустам, едва торчавшим из снега, задержался на пятнах и вернулся обратно. Что здесь можно найти? Как искать? Хохлов присел и посветил прямо перед собой. Снег со следами башмаков, только снег и больше ничего. Перчаткой Хохлов поводил по снегу, ничего не обнаружил и передвинулся вперёд. Минут через 7 зуб у него не попадал на зуб, спина заледенела и пальцы, державшие фонарик, застыли в скрюченном положении. Естественно, он ничего не нашёл. Не нашёл. «Будь оно все проклято!» «Эй, послушайте!» Хохлов вздрогнул, поднялся с корточек и накинул на голову капюшон для конспирации. «Вам чего нужно? Вы кто? Вы не из нашего дома!» «Добрый вечер!» — пробормотал Хохлов. «И вам того же! Вы кто? Что вам здесь надо?» Женщина, крест-накрест перевязанная платком, как в фильмах про войну. В старомодной цигейковой шубе и меховой шапочке пирожком, который выглядывал из-под платка, стояла на расчищенном тротуаре и смотрела на Хохлова. Он вздохнул. Ну-ка, давайте отсюда, или я милицию вызову. Тут вдруг его осенило. Как пишут в романах, решение пришло само собой. Я как раз и есть из милиции, выпалил он и одёрнул куртку, чтобы было похоже, что он из милиции. Никого вызывать не нужно. Женщина переступила валенками, скрипнул снег. А ищете чего? Или днём не нашли? Вот говорила я жильцам, надо камеры везде ставить. А все богатые и жадные: "Не нужны, говорят, нам камеры у подъезда. Хватит, мол, нам тех, что у ворот стоят". А по нынешним временам не то, что камеры, сторожа с собакой надо и ток электрический пропустить. Вот и достукались, человека убили. А вы кто? — спросил Хохлов осторожно, и она махнула рукой в теплой варежке. — Да меня днем уж спрашивали ваши из милиции. Валентина Петровна и меня зовут. Я здесь, ну, вроде, дому прав. Это я вас вызвала утром, когда... когда Хаким, дворник, ко мне прибежал и говорит, что недалеко от первого подъезда за углом человек мертвый лежит. Он со своей машиной поехал снег чистить, ну и... доездился. А где он ездил? Вокруг дома? на снегоочистительной машине? Да на какой машине, сынок? Но ну, у него штука такая есть, снег в сторону кидает. Он её везёт, вроде как тачку, а она кидает, дорожки чистит. Вот машину жильцы купили. Добавила дама с каким-то мстительным удовольствием. А камеру повесить дорого им. Значит, человека нашёл дворник Хаким. Подытожил Хохлов и позвал вас. Вы прибежали и В милицию стали звонить. Нам, то есть. Нет, сынок, я ведь учёная. Я перво-наперво вам позвонила, а уж потом смотреть пошла. Я Хакимуто сразу поверила. Он не пьющий, аккуратный такой, не брёшь никогда. Одно слово и наземец. Хохлов не знал, какие он, как профессиональный сыщик, должен задавать вопросы, и поэтому задал очень глупый. А Хаким тут ничего не трогал. Валентина Петровна возмутилась. Да ваш, это ведь допрашивались у меня. Не трогала я ничего и Хаким не трогал. Да и как можно труп ведь, прости, господи. Ну да, ну да, поспешно согласился Хохлов. И ничего подозрительного вы не заметили? Да чего подозрительного, ну, сынок? Ну этого убиенного вспомнила я. Он тут у нас в одну квартиру приходил. Так все говорят, что хозяин его и убил, не поделили они там чего-то. И тот этого в темечко и стукнул хорошенько. И Наталья Павловна видела, как дрались они вечерою ещё. Это тому как даст, как даст. Ну и упал он, я сама не видала, а Хаким сказал, что голова у него прямо с дыркой. Тут Хохлов вдруг сообразил, что происходит нечто странное. Да не мог ваш Хаким голову с дыркой видеть. На голове шапка должна быть. На улице мороз, не было шапки. Страстным шёпотом сказала Валентина Петровна и оглянулась по сторонам. Так и лежал головой в снегу, и шапки при нём не найдено. Ваши тоже про шапку всё толковали, где мол головной убор и всё такое. А тот, который убил-то его? Ну, который из этого вот подъезда, солидный такой, всё вашим говорил, что раньше он при ушанке был, я сама слыхала. Это точно, быстро подумал Хохлов. Кузин серый кроличий триух был известен всем ещё со времён института общей и прикладной физики. А Наталья Павловна видела, что он упал и остался лежать. От чего, не знаю, того не знаю, сынок. Ей тоже небось интересу нету смотреть, как мужики дерутся. Она собачку свою подхватила и в подъезд. Собаки эти проклятые весь двор загадили, а ведь не убирать никто за ними. Всё дворники только. А им тоже дерьмо собачье подбирать больно надо. Сколько раз я на правлении говорила, чтобы каждый за своей скотиной сам убирал? Так нет же, никто не убирает. И кусты мне поломали. Какие кусты? Да вот же. И она показала варежкой несколько перемороженных обломанных былинок, торчавших из сугроба. Только осенью посадила, думала, к лету зацветут и красиво будет. Тут газон, тут клумба, а тут живая изгородь вроде. Так нет? Всё переломали. Ты к небойс переломали, когда тело осматривали? Нет, сынок. Я, когда за хакимом прибежала, кусты уж все поломанные торчали. А ты чего ищешь-то на морозе на таком? Вроде ваши уж всё нашли. Хохлов посмотрел на неё и спросил задумчиво: "А это Наталья Пална из 45-й квартиры? И собака у неё доберман, да? Из какой такой 45-й из восемнадцатой на квартиры? И никаких твоих дубельманов я не знаю и не слыхала". А собака у ней, называется таксой, Милкой кличут. Тут она вдруг как-то подозрительно на него посмотрела, и Хохлов быстро отвернулся, будто изучая место преступления. Что-то лицо мне твоё знакомо, сказала она задумчиво. Город у нас маленький, отговорился Хохлов. Мы тут все между собой знакомые. И это точно, охотно согласилась дамуправша. Я бывала иду за завода. И мне уж 100 раз скажут, что Светочка, дочку мою, так звать, со школы пришла и на каток побежала. "Спасибо вам, Валентина Петровна", сказал Хохлов проникновенно. "Я ещё тут посмотрю, а вы, если что, увидите подозрительное, сразу в милицию звоните по 02". "Да уж знаю, знаю, 100 раз говорино". Она ещё постояла на тротуаре, потом выразительно вздохнула, глядя на чёрное пятно на снегу. И медленно пошла вдоль дома. Хохлов проводил её взглядом, потом вынырнул из-за ленточек и обожжал сугробы. Сломанные ветки торчали из примятого сугроба. Хохлов присел и вгляделся внимательней, даже фонарём посветил. Есть ли драка была у подъезда? Та самая, которую видела соседка со своей таксой? Почему кусты сломаны со стороны асфальтовой дорожки? Он ещё посветил, а потом поднялся и посмотрел вдоль дома. Отсюда уже была видна стоянка, не вся, а несколько машин, ночевавших ближе к металлической решётке забора. Асфальт был расчищен до самой стоянки, и с левой стороны снег лежал идеально ровным сугробиком. Видно, снегоочистительная машина дворника Хакима бросала снег именно на левую сторону. Хохлов немного прошёл в сторону стоянки, Снег было много, гораздо выше, чем по колено, но до самой стоянки в нём не было никаких следов, ни детских, ни собачьих. Хохлов ещё посветил и посмотрел. Нет следов. Тогда почему кусты сломаны? Он поспешно вернулся к полосатым ленточкам, трепетавшим на ветру. Так и есть. Здесь сугробик был примят и кусты поломаны. Кто-то зачем-то лез через них на асфальтовую дорожку, хотя с другой стороны у подъезда был расчищено и освещено. Если бы здесь лазили ребятишки, бдительная Валентина Петровна давно заметила бы поломанные кусты, а она заметила их только сегодня утром. Из этого следует, что кто-то лез через сугроб именно вчерашней ночью, когда убили Кузю. Кто? Зачем? Кохлов задрал голову и посмотрел вверх на торцевую стену дома. Капюшон упал, и уши от мороза моментально съёжились, будто в трубочку свернулись. Он вернул капюшон на место. Нужно научиться думать, абстрагируясь от эмоций и накопленных прежде знаний, говаривал Виктор Ильич Авербах. Только тогда у вас есть шанс понять, способны ли вы думать самостоятельно или всё, что вы принимаете за свои мысли, суть чужие идеи, которые вам хочется выдать за свои. Кохлов попытался абстрагироваться. Он снова присел на корточки и снова зажёг свой фонарик, но на асфальтовой дорожке не было никаких следов, по которым можно было бы заключить, что в ночь убийства здесь проходил кассир Сидоров, женатый вторым браком, имеющий старшую девочку и младшего мальчика, страдающих хроническим ревматизмом и вазомоторным ринитом страстный рыболов, читающий газету Труд и выращивающий на даче особый сорт баклажанов. Но никак не возможно было заключить ничего подобного. Хохлов ещё порылся в снегу, чувствуя, как замерзают пальцы, и вдруг в луче фонаря что-то блеснуло. Он потянулся и вытащил зажигалку, самую обыкновенную пластмассовую зажигалку с колёсиком и надписью чёрными буковками. Хохлов поднёс фонарик, чтобы её прочитать. Городское такси. Вот что там было написано. В прозрачном пластмассовом тельце болтался газ, довольно много. Вряд ли зажигалку кто-то выбросил, скорее всего, просто уронил. Уронил как раз в том месте, где кусты были сломаны и снег примят. Хохлов сунул зажигалку в карман, намереваясь ещё поискать улики и вещественные доказательства. Но истошный крик вдруг разорвал морозную тишину засыпающего двора. Крик был настолько душераздирающий, что Хохлов вскочил, позабыв, что именно должен был искать. Фонарик у него погас, он побежал за угол, поскользнулся, чуть не упал, выскочил к подъезду и